Андрюха, у нас гений и злодейство. Не скучаешь? Я вопрошающе смотрю на Андрюху. По Москве не скучаешь? уточняет он. Ты это почему вообще спрашиваешь? Вкрадчиво интересуюсь я. По логике, радостно поясняет напарник, смотрю на башню и думаю, в Москве таких целая Москва-Сити. Славка приехал из Москвы. Интересно, скучает ли он? Мы идем по аллее парка имени 30-летия Санкт-Петербурга, а впереди маяком сияет башня Лахта-центра. Она-то и притягивает меня к себе, как исполинский магнит. Еще про женскую логику что-то говорят, усмехаюсь я. Твоя оперативная куда веселее. Зато почти никогда не подводит. Так скучаешь или нет? Скорее нет, чем да. Во-первых... Никогда мне скучать. Во-вторых, не забывай, ежели метапа наехавшая. Москва меня позвала и очаровала, но наш роман закончился. Мы дали друг другу все, что могли. Пора разъезжаться, чтобы не стать врагами. Но если что, транспортного сообщения между нами никто не отменял. Порталов тоже. С этими словами я щелкаю пальцами и открываю портал, через который мы шагаем аккурат к подножию высотки. «Надеюсь, с Питером у тебя не просто роман, а законные отношения?» С едва уловимой грустью в голосе шутит Андрюха, потом спрашивает. «А что, так можно было?» «Нет, на постоянной основе вообще-то нельзя», — с нажимом отвечаю я. «Порталы можно открывать только в исключительных случаях, чтобы сократить путь, когда точно знаешь, куда надо. Нутром чую, что нам в башню, и чем быстрее, тем лучше. Если идти как люди, это займет много времени». «Моя работа заключается в том, чтобы ходить по слоям города — поверьте, их довольно много — и наблюдать за равновесием сил. Если что-то не так, я имею право вмешаться и решить вопрос любыми способами, которые мне подвластны. При этом лучше тоже не нарушать равновесие и не пользоваться нагло служебным положением, но иногда так, как сейчас, поступать действительно можно. Не к добру, — предупреждаю я, когда двери открываются перед нами сами собой. Разумеется, к самовлюбленному злу, широко улыбается напарник. Оно заманит нас в свое логово, долго будет втирать нам, как планирует захватить мир, потом решит от нас избавиться. Но мы его, конечно же, победим, и наступит полный хэппи-энд, заканчиваю я, и мы входим в башню. На полу тут же вспыхивают стрелки, указывающие направление. Прямо как по шаблону, ликует Андрюха. Интересно. Существует ли методичка для злодеев? «Я бы почитал». Стрелки приводят к лифту, который поднимает нас практически на самую вершину башни. Когда створки лифта расходятся в стороны, мы оказываемся в длинном коридоре со множеством одинаковых дверей. Что ж, посмотрим, где притаился этот методичный злодей. Я потираю ладони и оглядываюсь по сторонам. «Я не злодей». Ближайшая дверь распахивается, и нам навстречу выходит парень, похожий одновременно на карикатурного безумного ученого и карикатурного же программиста. «Я гений!» А гений и злодейство, как известно, две вещи несовместные. «Что-то я не понял, как он нас услышал?» спрашивает у меня Андрюха, подчеркнуто игнорируя парня. «Я гений», — повторяет тот. «У меня прекрасная сеть наблюдения, камеры, микрофоны, дроны». Я очень рад, что вы пришли. Будете участвовать в испытаниях. В испытаниях чего? Недобро прищурившись, интересуюсь я. Здесь столько полезного пространства. Парень поводит рукой с стороны в сторону. Нельзя, чтобы оно пропало в туне, поэтому я написал игру. Локация в этой игре одна. Башня. Но внутри нее много разных слоев. Когда Лахта-центр заработает на полную мощность, генератор случайных чисел будет выбирать игрока из находящихся в башне людей, и тот будет переноситься на какой-либо уровень. Задача игрока — пройти все прописанные в игре уровни и вернуться на свой изначальный. Я планирую вести трансляцию игры в Даркнете и принимать ставки. «Это нарушение», — предупреждаю я. «Нет, это гениальное решение», — Люди жаждут подобного. Одни хотят уйти от скучной рутины, а другие — азартны. Это будет весело и прибыльно. Начнем с вас. Будете тестировщиками моей игры. Идите и попытайтесь вернуться сюда. Учтите, лифт привезет вас на другой слой реальности, а не на тот, с которого вы пришли. Все двери, кроме моей, тоже ведут на разные уровни». Сказав это, Парень не разворачивается, уходит обратно и решительно закрывает за собой означенную дверь. «Мы что, сейчас будем пытаться пройти эту его игру?» Андрюха недоуменно смотрит на меня. «Вот еще!» — фыркую я и открываю портал прямо поверх только что закрытой гением двери. Мы оказываемся в комнате, которую мне хочется назвать серверной. В ней размещается нереальное количество техники. Парень, не успевший занять место за столом с тремя мониторами, нервно оглядывается. Его лицо удивленно вытягивается, а я тем временем открываю еще один портал прямо перед нашим гением и сообщаю. «Истинный гений должен проверять все на себе. Андрей, помоги ему, пожалуйста». Напарник кивает и, шагнув к парню, легонько подталкивает того в портал. Я же устраиваюсь за рабочим столом гения и смотрю на мониторы. Парень стоит в одном из бесчисленных коридоров башни и тревожно озирается. Наконец он делает несколько робких шагов вперед, после этого тут же отскакивает назад, поднимает глаза туда, где находится камера, и жалостливо тянет. «Там же ловушки!» «А как же азарт?» – деловито уточняю я, покачиваясь в кресле. «Я могу погибнуть!» – возмущается парень. «Игроки тоже могут», — усмехается в ответ Андрюха. «Они игроки, а я создатель игры», — капризно хнычит тот. «Я не должен умереть, я гений, а не расходный материал». «Отлично», — соглашаюсь я. «А я, наблюдающий, заявляю, что это нарушение. Нарушение свободной воли людей, а также прямая угроза их жизни и здоровью». «Верните меня обратно!» Умоляюще скулит гений. «Еще скажи, я так больше не буду!» Подначивает его Андрюха. «Буду!» С вызовом бросает парень и примирительно добавляет. «Но я все переделаю!» «Постой, подумай!» Я откидываюсь в кресле и вывожу на один из мониторов подробную карту игровой локации. «Не хочешь стоять? Пойди погуляй! Ты же эти ловушки сам написал, значит, можешь их обойти!» Верните меня обратно! Гений топает ногой и с крыговоркой выпаливает: Я так больше не буду! Считаем раскаянием, широко улыбается мне напарник. Считаем поводом вернуть его и передать в руки закона, согласно киваю я. Гений резво выскакивает из открытого ему портала, а я открываю следующий, ведущий в камеру предварительного заключения. Парень покорно шагает туда. Правда, под таким пристальным взглядом Андрюхи, что кто угодно пошел бы куда угодно, лишь бы на него так не смотрели. Эту его игру надо изучить и во всех смыслах разобрать. Говорю я, неспешно сворачивая изображение на мониторах. Но этим пусть специально обученные люди занимаются. Все же работа гения, а я что? Я лимита понаехавшая. «Слав, что за фигня?» Внезапно громко возмущается напарник. «Лимита он! Ты...» «Маг, ты работаешь на изнанке города. Ты, возможно, старше и интеллигентнее меня, а все туда же. Лимита, понаехавшая. Почему ты это говоришь?» Я внимательно смотрю на него снизу вверх, некоторое время молчу, потом все же нехотя отвечаю. «Ты не представляешь, какая это ответственность, работа наблюдающего. Мне надо снизить ее значимость хотя бы для себя». С лимиты понаехавшей, а тем паче с того, кто выглядит несерьезно как подросток, какой спрос? С такого человека не будут требовать лишнего, ему многое простят и спустят с рук. Если ты сразу заявился большим и сильным или вон гением, то обязан оправдывать ожидания, а лимита понаехавшая — нет. Можно накосячить, исправить, и никто не расстроится. Глядишь, еще и похвалят за несвойственную сообразительность». «Гения же заклюют за малейший промах и долго будут ему это припоминать. Лимитчику пусть попробует припомнить». Перевожу дыхание и продолжаю. «Вообще, у меня к тебе тоже есть вопросы. Я выгляжу как подросток и делаю то, что подросткам свойственно. Но ты-то у нас, наоборот, в образе героического героя, а ведешь себя иногда как сопливый пацан. Сегодня вот никуда не влез, даже не пытался, но обычно». Стоит только отвернуться, обязательно какая-то школьная самодеятельность начинается. Что это вообще такое? Когда ты уже перестанешь нарываться? Когда окончательно поверю, что это все всерьез?» Вздыхает Андрюха. «Ты же понимаешь мою логику. Если все происходящее со мной — сон, то всегда можно проснуться. Если это игра ума, можно переиграть. Если кино, в запасе всегда есть пара дублей. Все эти слои города, все эти иные реальности — это такая возможность вспомнить боевую молодость и выгулить внутреннего ребенка. Знаешь, тогда лучше и не верь. Я поднимаюсь из кресла и встаю напротив напарника. А то внутренний ребенок сразу уступит место внешнему взрослому. Станешь серьезным и скучным, правильным и занудным до тошноты. Воспитывать меня начнешь как подростка-то. Будешь таскаться за мной и ныть. Туда нельзя, сюда нельзя. Так делай, так не делай. Продолжай-ка ты лучше считать все это сном или играми разума. В конце концов, мне кажется, это тебя и спасает во всех переделках. «Что наша жизнь?» — хмыкает он. «Игра». «Не то слово», — фыркую я. Андрюха берет меня за плечи и, на несколько мгновений, прижав к себе, поотечески похлопывает меня по спине. Я бодаю его головой в грудь, и мы привычно смеемся над собой и над всем, что с нами происходит. Здорово сбивает пафос и избыточную значимость, я вам скажу. От автора. Лахта-центр. Общественно-деловой комплекс, расположенный в историческом районе Лахта на западе Приморского района Санкт-Петербурга. Высотная улица, дом 1. Лахта-центр состоит из пяти объектов. Башни, многофункционального здания, здание арки главного входа, комплекса зданий и сооружений и стеллобата. Башня считается самым высоким небоскребом в Европе и самым северным высотным зданием в мире. Еще на этапе задумки комплекс приковывал к себе общественное внимание и служил предметом обсуждения. Лахта-центр поражает масштабами И там действительно есть где развернуться. Башня насчитывает 87 этажей и имеет высоту 462 метра, а совокупная площадь центра составляет 570 тысяч квадратных метров.